Глава 13. Корн. Подъехав к химчистке на скорую руку на четвёртой улице, Корн заглушил двигатель своего югуара и опустил стекло. В ночной жаре, цикады отбивали свой мерный ритм, постепенно сливающийся с биением его сердца, химчистки все еще горел свет. Было почти полночь, время закрытия. Остальные магазины в квартале затворили свои двери уже несколько часов назад. Брв в четырех кварталах отсюда был единственным признаком жизни в городе. По обе стороны дороги было припарковано с полдюжины машин, но все они были темными и пустыми. Уличные фонари отбрасывали на асфальт тусклый желтый свет. Корн поднял стекло и вышел из машины как раз в тот момент, когда в химчистке погас свет. Он пересек улицу, постукивая каблуками своих мокасин «Брукс Brothers. Дверь химчистки открылась. Патриция Дюбуа достала из кармана фартука связку ключей и принялась запирать за собой дверь. Добрый вечер, миссис Дюбуа, сказал Корн. По-прежнему, стоя к нему спиной, она передернула плечами, а потом медленно повернулась. В её испуганных поначалу глазах появилось холодное выражение. Патриция плотно сжала губы, ставшие совсем тонкими, и кивнула. Это было признанием его присутствия и исходящей от него угрозы. Некоторые люди, в первую очередь женщины, были способны каким-то образом заглянуть прямо внутрь Корна, И увидите там его гнилую темную душу. И все же он знал, что она никогда не узнает об истинной глубине ненависти и тьмы внутри него. Никому это было не под силу. "Рад что застал вас", продолжал он. "Вам меня ни на чем не подловить. Я не нарушала никаких законов, мистер, как и мой Энди. Вы здесь, чтобы сказать мне, что собираетесь его отпустить?" "Боюсь, что нет. Может, я мог бы еще что-то сделать для вас и вашей семьи?" Могу я подвести вас домой? На улице все еще было выше 30 градусов тепла. В помещении химчистки наверняка еще жарче. Я, пожалуй, прогуляюсь, ответила патриция. Вы уверены? Я подумал, мы могли бы поговорить. Можете поговорить прямо здесь, а потом уйти. Корн ступил на шаг, стараясь, чтобы свет уличного фонаря не падал ему на лицо. Это не было сознательным движением с его стороны, это просто казалось чем-то совершенно естественным. Некоторые вещи должны быть сказаны только в темноте. Энди убил ту молодую женщину, миссис Дюбуа. Закон требует наказания за это преступление, Наказание, которое отвадит от подобных деяний других людей. Жизнь за жизнь. Вы это так. я сожалею об этом. Я знаю, что с тех пор, как Энди попал в тюрьму, для вас настали тяжелые времена. Вы задолжали за аренду. Он никому не причинил зла. Мой Энди Эй, а откуда вы знаете про аренду? Это маленький городок. Слухи разносятся быстро. Ваши соседи вроде уже не столь расположены помогать, как раньше, у вас долги и по медицинским счетам, сказал он, бросив быстрый взгляд на ее лодыжку. Патриция траци де было 55 лет, и 12-часовые смены, проведенные в основном на ногах, прибавили ей еще лет 20. Ее правая лодыжка распухла почти до толщины икры. И короткий сыпаржак оттопыривался сбоку, чтобы вместить ее. Левое колено было туго перебинтовано. Бедняки трудились на износ, чтобы выжить, и напряженная работа частенько приносила с собой боль и инвалидность. Я не без сочувствия отношусь к вашему положению. В конце концов, это не ваша вина, что Энди убил ту девушку», — добавил Корн. Дыхание Патриции участилось, губы задрожали. Свет уличного фонаря отразился в слезах, застилавших ее большие печальные глаза. Гордость жгла их. Когда она заговорила, голос у нее дрожал и звучал едва громче шепота. И все же это было все дыхание, какое она только могла собрать в своем теле, и вместе с ним появилась тихая сила. Мне не нужна благотворительность от таких, как вы. Вы хотите убить моего мальчика, я знаю. Я вижу это. Я чувствую исходящий от вас запах. С вами что-то не так. Свет уличного фонаря даже не мигнул. Однако Корн, который только что стоял в трех или четырех футах от нее, внезапно перескочил вперед, как на неудачной склейке в кинофильме, на которой не видно, как кто-то движется. Или, может, то была просто игра света, не выхватившего сделанного им шага. Но какова бы ни была причина, теперь Корн вдруг возвышался прямо над Патрицией Дюбуа, а его лицо зависло в считанных дюймах от ее лица. Он чувствовал исходящий от нее запах химикатов, стирального порошка и чистящих средств. Каждое слово, произнесенное им, звучало хрипловато и влажно. Было что-то такое на грани каждого слога, словно мед, сдобренный мышьяком. Не торопитесь, миссис Дебуа. Подумайте над тем, что я только что сказал. Я не могу спасти вашего сына. Я могу лишь обещать ему быструю смерть. Я могу пообещать вам достаточно денег, чтобы похоронить его и погасить ваши долги. Жители этого города могут быть милосердными и по-христиански относиться к тем, кто и спрашивает искупление. Я прошу только об одном. Скажите правду. Расскажите нам, как Энди вернулся домой той ночью и сказал вам, что убил Скайлер Эдвардс. Проследите, чтобы он рассказал ту же историю присяжным. Если он этого не сделает, я могу заставить вас обоих страдать. Думаете, что сейчас плохо? Вам может быть много хуже. Ему может быть намного хуже. Я прослежу, чтобы Энди сделали укол хорошего препарата, чтобы он заснул перед тем, как ему введут яд в вены. Если он не будет сотрудничать, у нас обнаружится нехватка подобных препаратов. Так что Энди будет ждать стул. Подумайте об этом, миссис Дюбуа. Корн отступил на шаг. Прежде чем повернуться к своей машине, он сказал: "Энди умрёт. Вопрос только в том, как именно: легко или тяжело. Он может просто заснуть или же умереть, кипящий в жилах кровью. Это зависит только от вас.